Глава двадцать первая. Светский ужин для долгожданной гостьи. «Госпожа, госпожа, проснитесь!» Оливия мягко будила меня, осторожно поглаживая по плечу дрожащими пальчиками. При этом отчетливо волновалась. Видимо, девушка до сих пор не могла поверить, что невеста губернатора, о которой столько говорили в поместье, вполне вменяемой драконницей оказалась. «Проснулась». Успокоила я девушку, медленно садясь на кровати. — Пора готовиться к ужину? — Да, я и так долго тянула. Уж больно сладко вы спали, госпожа. Как будто замаялись совсем. — Посмотрела бы я на тебя, когда днем надо в ускоренном темпе поглощать учебники о совершенно незнакомом мире, а ночами в драконницу обращаться. Кисло заметила про себя, свешивая ноги с постели. — Насколько долго? Мы не опоздаем? — До ужина еще два часа. Я посмотрела на девушку с укором, но быстро напустила на себя безразличный вид, вспомнив, что здесь другие реалии. Прически, наряды, целые ритуальные ужины. Я пока запомнила, самые знаковые для драконов традиции чуть не свихнулась Два часа – это реально очень мало для подготовки. «Что ж», – скупо отреагировала я на ответ камеристки «Давай тогда ускоряться». По-моему, это моя любимая фраза за последнюю неделю. «Что?» «Не бери в голову», — хмыкнула я, следуя за девушкой в сторону ванной комнаты. Встроенная в пол ванна была огромной. Больше джакузи, которые только приходилось мне видеть. Здесь могло бы поместиться человек восемь. Горячая вода почти наполнила ванну до краев. Оливия действительно не будила меня до последнего, дав отоспаться за все дни упорной зубрёжки. «Крыжовник, вишня, орхидея, сирень?» что Я растерялась, слушая деловитые перечисления растений разного достоинства. а «Запах!» — Оливия приятно улыбнулась, указывая на ряд литровых бутылей, выстроенных в ряд. «Я принесла для вас самые дорогие масла для ванной. Какой запах предпочитаете?» «Масла?» «Эм, «Точно!» — быстро спохватилась я, напуская на себя задумчивый вид. «Давай крыжовник и сирень!» — озвучила свой выбор и улыбнулась. Вспомнила героиню из нашумевшей саги о ведьмаке, написанную Анжием Сапковским. «Сейчас я узнаю, как пахло загадочное и Енифер из Венгерберга». Уловив свое отражение, довольно прищурилась, вспоминая о заклятой подруге Эмиан. «Ох, Лиана, вот бы ты молчала весь ужин. Будет тебе грустно, если во мне проснется ведьма». Горничная откупорила бутыли с ароматной жидкостью и вылила в ванную ровно половину из одной и другой. Терпкий, вяжущий с горьковатой ноткой аромат алмы, смешался со сладким безумием сирени. И я сразу поняла, что так зацепило знаменитого ведьмака в ведьме с фиолетовыми глазами. Хм, а ведь у меня теперь тоже фиолетовые глаза. Не синие, как раньше. И магией я владею. От ен меня отличает только умение превращаться в дракона так что в некотором плане я даже круче. Довольная собой, скинула платье, нижнее белье и забралась в восходящую паром в ванну, после чего попросила Оливию оставить меня. Девушка, если и растерялась, то ничего говорить не стала. Лишь шампунь оставила на краю бортика, прежде чем прикрыть дверь с обратной стороны комнаты. Я управилась минут за тридцать и косточки пропарить успела, и впитать в себя все запахи масел. Когда вышла, комиристка высушила мне волосы с помощью артефакта гребня. Отличная вещь, я вам скажу. Никакому Дайсону и не снилось. Ты расчесываешься, а волосы сохнут в два приема. Там же, на гребне, режим крупных локонов. Не спиральных, а горизонтальных. Как по мне, вещь просто огонь. Если не прихвачу с собой, то обязательно приобрету подобный этому артефакт, когда буду покидать это гнездо разврата и ядовитой обиды ровно к восьми вечера на меня из напольного зеркала смотрела нежная милая ббрюнетка с пухлыми слегка подкрашенными губами в легком светло глициние вам платье подчеркивающим эту ее нежность на все двести процентов я смотрела на себя во все глаза чтобы запомнить какой я могу быть какой я стала госпожа позвольте вам предложить этот гарнитур из розового циркона может он окажется простым в сравнении с бриллиантами из негрэша Я перебила девушку, бросив взгляд на гарнитур. «Согласна. Только давай ограничимся сережками и двумя заколками. А оставь». «Но... оставь. Хочу выглядеть скромной Сейшей. Богатством драконов не удивить, верно?» «Хм...» Девушка крепко задумалась, ловко закалывая волосы по обе стороны от лица. «Вы правы. Действительно, трогательность вашего образа только еще больше подчеркнула отсутствие тяжелого колья». У вас очень красивая шея, леди Эмиан. Спасибо, Оливия. Ты сегодня потрудилась на славу. Я... я думала, вы другая. Наконец, набравшись храбрости, призналась девушка. Тетя чуть богу душу не отдала, узнав, что меня приставили к вам. А сейчас, проработав у вас фактически целый день, я могу с точностью сказать, вы лучше многих гостей лорда Кевина. Многих? Зацепилась я, почувствовав неприятный укол. Понимаю, глупо ревновать совершенно незнакомого мужчину, но его схожесть с моим Колей как будто бы наделяет меня правом злиться. И это плохо. Это совершенно мне ни к чему. И определенно с этим что-то надо делать. И много их было. Но я сама тут неделю работаю, но тетка рассказывала, что по долгу службы губернатор часто принимает гостей. Больше всех тете марте нравятся жены двух побратимов нашего лорда. Леди Лалиана Тимохина и леди Таис. В душе всколыхнулся огонек любопытства. Лалиана была той иной, о которой мне рассказывала Талана. Первая боевая бытовичка на Угросе, пересмотревшая структуру образовательной системы вместе со своим загадочным фамильяром-артефактом. А Таис — это реформаторша, благодаря которой за полукровок стали брать ответственность крылатые родители. Обе девушки были пришлыми. Одна иная, а вторая, вообще полноценная и иномерянка, первая за несколько тысячелетий. А еще миссия Агата. Ой, уже не миссия. Леди Агате уже больше двадцати пяти, ведь печать источника уже снята с Идалии. Леди Агата внучка Идалии Таис. Вы что, забыли? Оливия весело щебетала, расписывая мнение своей тетушки-повара об иномерянках. А я внимательно поглощала информацию, собирая ее по крупинкам для своего зыбкого будущего. К моменту выхода я уже знала, что жены побратимов Кевина крепко дружат между собой и всячески помогают слабым мира сего, создав фонд «Добрая душа». Вот бы мне к ним за помощью. Или хотя бы подружиться. Грустно подумалось мне. «И намерянка, и намерянку в обиду не даст». Одна загвоздка. Провинция, где жили девушки, находилась на приличном расстоянии от Элерона, не говоря уже об Эволе, где родилась Эмиан. Эвола была курортным городом у самого океана, и губернатором Эволы был папочка Эмиан, Немир Сейш-Глоссар. «Готова!» — счастливо улыбнулась девушка, отступая от меня на несколько шагов. «Вы выглядите бесподобно, ранимо и трогательно. Так и хочется вас защитить от злых языков», И несправедливого слова?» «Серьезно?» — мягко засмеялась я, переводя взгляд на старательницу. «Неужто уже заступалась за меня?» «Отчего они?» — щеки русоволосой красавицы вспыхнули жарким румянцем. Оливия немного подалась вперед, чтобы о чем-то таинственном поведать. «Остерегайтесь господина Томира» — и лорда Кайдена с его сестрицей. Тетя советовала мне обходить эту троицу стороной. «Какая мудрая у тебя тетя, Оля!» Передай ей мое почтение и извинения если в прошлом у нас с ней случались неприятные моменты. — Хорошо, госпожа, скажу. А сейчас позвольте вас сопроводить в банкетный зал. С минуты на минуту начнется прием в вашу честь. — Показывай дорогу. Подобрав подол невесомого платья, я сделала первый шаг. Еще не до конца спустившись в холл, я услышала тихую спокойную музыку. А уж как спустилась, сразу увидела распахнутые на двери в трапезную. Один длинный стол и группки разряженных в пух и прах людей-драконов. Высший свет Элерона. Богатеи приветствовали друг друга, а потом общались между собой с улыбками на лице. В центре всего этого действа стоял Кивин. Справа от него мило улыбался его друг-советник Кайден. А слева за локоть цеплялась Лиана Хаздартан, разряженная круче всех приглашенных дам вместе взятых. Оливия не обманула. Лиана выделялась большим красным пятном кружевного великолепия. Помимо броского откровенного наряда, на бывшей однокурснице Эмиан Сейш-Голосар блестели гранями удивленной красоты алмазы. Наверное, это так называемые бриллианты ледяной провинции Негрэш, о которых я недавно читала. Как только я дошла до порога трапезной, Оливия поклонилась и бросила нервный взгляд на дворецкого Томира. Судя по всему, Томирчик сейчас работал кем-то вроде церемонии мистера, Мужчина выпрямился, как будто шест проглотил, кивнул мне и громко объявил. «Леди Эмион Сейж Глоссар! Наследница рода Глоссар! Первая драконница рода!» Не сказать, что мой переход в широкий просторный зал получился каким-то уж эпичным, но заметил меня каждый. Впрочем, как заметил, так сразу я отвернулся, продолжая разговор со своим собеседником, как будто я пустое место. Понятное дело, что такая дружная реакция была направлена на то, чтобы ударить по самомнению дочери того, кто поставил провинцию водных драконов на колени. Очевидно, выказывать свое фи девушке, не имеющей никакого отношения к делам по сути местного вора в законе, куда безопаснее, чем открыто бросить свое обвинение Нимиру в лицо. Однако таких моралистов я еще на земле ненавидела всей душой. Угроз ничего не изменил. Поэтому я усмехнулась, задрала подбородок, И прошла вперед, читая карточки с именами на столе. А что? Ужин ведь! Естественно, что я не села нагло на стул и не принялась есть Традиции драконов обязывали ждать, пока хозяин дома не пригласит за стул. Что вполне логично. Однако чувствовала я себя при этом ожидании приотвратнейшим образом. А прошло только пять минут. Бил внутри меня нервный страх. По правилам, Хельсадар должен был представить меня как свою невесту. Но так как Эмион уже здесь в третий раз, скорее всего, это правило теряет смысл. Пока я мысленно прощала губернатору его невоспитанность, он вышел вперед с повисшей на его руке мартышкой и с улыбкой поприветствовал контингент стандартными фразами радушного хозяина. То, что произошло по завершении приветствия, я как будто бы предвидела, но все равно нахмурилась. Во-первых, слово взял Кайден, выйдя вровень со своим лордом. «С невестой нашего дорогого губернатора во все уже знакомы. Леди Эмиан, как всегда, погостит в нашем славном городе около месяца. Прошу любить и жаловать, говнюки зажали. Но дальнейшее меня вообще как будто под дых ударило. А вот с нашей второй гостьей мало кто знаком. Прошу любить и жаловать», будто в насмешку повторил кайдан мои мысленные слова. «Леди Лиана Хаздартен, моя младшая сестра и будущее одолита его светлости» лорда Кевина. Мой встроенный переводчик, который, как гласят книги об иномирянах, даруется портальным богом-драконом ахтауном сообщил, что Адалита – это официальная наложница. Вообще, я пока мало успела изучить Дарнийскую империю, но Адалиты в истории сплочения четырех земель упоминались лишь единожды, когда говорилось о том, почему Сарис не захотел становиться пятой провинцией. Именно из-за того, что правительство и верхушка набожных жрецов была категорически против многоженства и многомужества. И что мы слышим? Помощник претендента на участие в Великих Играх в открытую заявил, что его господин возведет свои шуры-муры в официальный статус, назвав левую драконницу своей наложницей. И все это прямо перед лицом своей невесты. Они либо спятили, либо так сильно хотят меня унизить, что совсем перестали бояться последствий. Жены лордов смотрели на меня с широко распахнутыми глазами. Все ждали моей реакции. Наверное, им уже приходилось иметь дело с несдержанной малолеткой, да только сегодня гости в большинстве своем, драконицы так уж точно, были готовы поддержать возмущение юной невесты. Не знаю, в какой момент, желая доконать меня, ребятки наступили себе на горло. В мире царственного консерватизма обращаться к древней причине внешних конфликтов с отверженными довольно опрометчиво. Но я и этот плевок встретила с безразличием. Подошла к столу с напитками и попросила налить клубничного пунша. Очень уж здорово пахло клубникой, а чаша с красным наполнением, а я слишком давно не ела этой ягоды. «Хм, шутка!» — раздался за моей спиной когда-то любимый голос. «Хайден так неудачно пошутил, дамы и господа. Своеобразный юмор моего советника знаком почти каждому из вас. Прошу не судить парня строго». Конечно же, никаких одалитов наша империя не приемлет. Только любовниц. Тихо хмыкнула себе поднос, делая большой глоток удивительного пунша. М? -м вкусно как. Дадите рецептик. Слуга устушивался, но быстро кивнул. Я повернулась к хозяину особняка и его гостям и сразу поняла, что так смутило Локея. Все с удивлением смотрели на меня, как будто услышали мою едкую реплику. А ведь они могли. Драконы же стесняться мне было нечего поэтому я просто пожала плечами смело встречая задумчивый взгляд наследника хельсадар что в каждой шутке есть доля шутки и залезили ану обидно из нее получилось бы первоклассная адолита а так такой дар пропадает всю по углам до да тайком от осуждающего общества так да как ты зашипела в один миг покрасневшая блондинка красные пятна некрасиво выделялись на ее белоснежной коже «Леди Эмион, вы говорите о моей сестре!» Почти искренне возмутился Кайден, перехватывая родственницу, сорвавшуюся с локтя, моего благоверного. Остальные драконницы прикрыли улыбки развернутыми веерами. И только этот самый благоверный остался задумчив. Кевин лишь загадочно переглянулся с застывшим у стены братом-капитаном, который в голубой рубашке еще больше напоминал пирата. И только потом потушил начинающийся конфликт одной емкой фразой. «Шутка затянулась, господа. Прошу всех к столу». «Тамир?» «Господин, все готово». «Отлично». Устало вздохнул дракон, никак не реагируя на то, что к его локтю снова присосалась одна белобрысая пиявка. «Подавайте». Возле моего стула тот же вырос симпатичный брюнет в ливрии. Он услужливо отодвинул стул и помог мне красиво занять свое место по левую сторону от торца, где сидел губернатор. Галь Ханаан опустился рядом. Напротив нас угнездилась парочка родственников-юмористов. Я поняла, что одной шуточкой вечер не закончится, и в целом не ошиблась. Но шпильки в адрес Эмион были такими тонкими и незначительными, что я просто решила никак на них не реагировать. Вплетенные в разговоры о политике и в обсуждение последних новостей они пролетали незаметно и мимо цели. К тому же со мной сидел весьма радушный собеседник, постоянно втягивающий меня в тихую личную беседу. Ни о чем конкретном. В основном о море и морских путешествиях. Но я видела, как мое милое воркование с Галем бесит Лиану. И без зазрения совести солила ей на больное. На ее раздутое эго, стараясь даже не смотреть в сторону сидящего рядом Кевина. Слишком близко меня посадили к нему. Лучше бы и здесь унизили и разместили на другом конце стола. Слишком переживательно мне эта близость. Как досидела до конца ужина, сама понять не могу. Однако, когда приличия уже позволили покинуть мероприятие, я постаралась незаметно уйти. Почему употребила глагол в такой форме? Да потому что «уйти незаметно» не получилось. Как минимум двое, не отрываясь, следили за моими плавными движениями, когда я бросила прощальный взгляд через плечо. Этими двумя были Кевин и Галь.